Часть десятая Ведет босоножка двух царей до да царицы Луковну, они идут да ссорятся. Все задирает царь Пантелей. «Ах, какое у меня отличное царство было!» — хвастается он. «Такого другого царства и нет!» «Вот и врешь, царь Пантелей!» — Спорят Горох. Мое было не в пример лучше. Нет, мое, нет, мое. Как не старается царь Горох сделаться добрым, а никак не может. Как тут будешь добрым, когда царь Пантелей говорит, что его царство было лучше? Опять идут. Во сколько у меня всякого добра было? Говорит царь Пантелей. «Одной казны не пересчитаешь, ни у кого столько не было». «Опять врёшь», — говорит царь Горох. «У меня и добра, и казны было больше». Идут цари и ссорятся. Царица несколько раз дергала царя Гороха за рукав и шептала. «Перестань, старик, ведь ты же хотел быть добрым». «А ежели царь Пантелей мешает мне быть добрым?» — сердится славный царь Горох. Всякий думает о своем, а царица Луковна все о детях. Где-то красавец царевич Орлик, где-то прекрасная царевна Кутафия, где-то царевна Горошенко. Младшей дочке было ей больше всего жаль. Поди и косточек не осталось от горошинки. Идет царица и потихоньку вытирает материнские слезы рукавом. А цари отдохнут и опять спорят. Спорили-спорили, чуть не подрались. Едва царица Луковна их разняла. «Перестаньте выгрешить!» — уговаривала она их. «Оба лучше!» «Ничего не осталось, так и хвалиться нечем». «У меня-то осталось», — озлился славный царь Горох. «Да, осталось. Я и сейчас богаче царя Пантелея». Рассердился царь Горох, сдернул перчатку с правой руки, показал царю Пантелею свои шесть пальцев и говорит... «Что видел? У тебя пять пальцев всего, а у меня целых шесть. Вот и вышло, что я тебя богаче». «Эх ты, нашел чем хвалиться!» — засмеялся царь Пантелей. «Уж если на то пошло, так у меня одна борода чего стоит». Долго спорили цари, опять чуть не подрались. Но царь Пантелей знемок присел на кочку и заплакал. Царю гороху сделалось вдруг совестно. Зачем он хвастался своими шестью пальцами и довел человека до слез? Послушай, царь Пантелей, заговорил он. Послушай, брось, никак не могу бросить, царь горох. Да ты о чем? А я есть хочу. «Лучше уж было остаться в столице или идти к злому королю-косарю, все равно помирать голодной смертью». Подошла босоножка и подала царю Пантелею кусок хлеба. Съел его царь Пантелей, да как закричит. «А что же ты такая сикающей мне не даешь?» «По-твоему, цари в сухомятку должны есть? Да я тебя сейчас изничтожу!» «Перестань, нехорошо!» — уговаривал царь Горох. «Хорошо, когда и кусок хлебца найдется!»